Глава третья И понесла нас служебная машина с девочками моими любимыми, гордящимися высоким государственным положением моим в фиолетовых вспышках мигалки в аэропорт прямиком к трапу самолета. А проштампованные паспорта, услужливая пограничники, принесли нам на борт, когда сидели мы в просторных креслах категории первого класса в тревожном и радостном предощущении дороги. Я уже собрался отключить телефон, как вдруг раздался звонок. Юра. Здорово, теска! Жбанов сказал, что ты собираешься в Эмираты? Сижу в самолете. Поздравляю. У меня просьба. Там, в Эмиратах, сейчас один мой приятель. Зовут его Джон Скотт. Он полицейский, очень хочет с тобой познакомиться. Я ему о тебе много рассказывал. Жаждет услышать байки о борьбе с русской мафией. Наливает, угощает. Не затруднит встретиться? Даже интересно. Тогда я вас состыкую. Прибыв в Дубай, столкнулись с проблемой. К иммиграционным стойкам тянулись километровые очереди. Дочка капризничала, хотела спать. Я сунулся было к передним, попросил пропустить, ссылаясь на ребенка, Но нарвался на железобетонных жлобов стоящих на страже своих рубежей, как их деды на обороне Сталинграда. «А вот и кончилась ваша власть, господин полковник», — с ехидцей заметила мне Ольга. «Умойтесь! Или мне попробовать спекульнуть популярностью в массах?» «Не унижайся», — сказал я, — «потерпи пять минут». И отправился к двери, над которой висела вывеска «Полиция». Открыв дверь, обнаружил за ней трех арабов, надутых значимостью, как петухи перед боем, и уставившихся на меня со злобной подозрительностью. На английском языке, благо хорошо мною освоенным, я поведал им о проблеме, о своей должности, а затем выложил перед главным усатым начальником в Бурнусе интересный документик — удостоверение члена Международной полицейской ассоциации. Документик размером и формой, похожий на паспорт, в черной кожаной обложке, с литым в разноцветных эмалях номерным знаком, являл собою практически точную копию удостоверения Интерпола и выглядел более чем внушительно. В родной стране эта ксива в силу своей международной расплывчатой принадлежности, что называется канала, и воспринималась ментами, привыкшими к конкретным корочкам, как некая туфта. С другой стороны, обеспечивающая ее выпуск общественная организация, успешно притуливалась к реальным силовым структурам, находя там поддержку и понимание. И за это сомнительное удостоверение личности тщеславная публика выкладывала весомые деньги. Как выяснилось, не зря я отягощал этим документиком карман, словно предчувствовал, что тот рано или поздно для достижения мелких целей сгодится. Старший араб, ознакомившись с ним, уважительно привстал и пожал мне руку с пониманием, кивнул младшему коллеге, протянув ему паспорта моей семейки. Немедленно. И спустя считанные минуты я оказался в объятиях встречавшего меня Димы, располневшего, вальяжного, в облаке аромата дорогого парфюма и легкого коньячного перегара. «Все разговоры завтра, сейчас устраивайтесь». «Потом бухаем», — объявил он, и я понял, что отпуск начался. Поселил нас Дима на верхотуре одного из небоскребов, плотным чистоколом заставивших все побережье и олицетворяющих новый лик страны, чьи жители в недавнем прошлом обитали в шалашах из пальмовых ветвей и спали в обнимку с верблюдами, покуда их мертвая песчаная земля Не превратились в нефтяные закрома заокеанской цивилизованной державы. И небоскребы свои на непрочном песочке основанные, копировали они с тех далеких, стоящих на твердой американской почве. Но получилась репродукция. Те старые нью-йоркские каменные гиганты дышали иной энергетикой, иным качеством и содержали иную историю, долгую и выстраданную и отличал их имперский, победный и горделивый дух. А эти коробки, как и наша помпезная и нелепая Москва-Сити на болоте, являли собой суррогат, подделку, как непрочные китайские джинсы. Ведь, казалось бы, тот же бетон, арматура, стекло — проект, наконец. А выходит всего лишь подобие. Ибо каждой почве свое строение, природой народных традиций проникнутое. «Но как тебе развитие рынка недвижимости?» — вопросил меня Дима, отодвигая портьеру на высоченном, в три моих роста, окне и протянув руку, приглашая полюбоваться тысячами городских огней, сиявших под нами. «Какая красота!» — прошептала Ольга. «Картинка впечатляет», — согласился я. «Масштаб серьезный. Другое дело к подражательству. Всегда отношение снисходительное» ибо все заимствовано, ничего своего. А вот пародия, да, это искусство. Но в строительном бизнесе юмор неуместен. «Кисло ты реагируешь», — качнул головой Дима, разливая по высоким тяжелым стаканам виски. «А чего восторгаться? Раньше здесь были виллы и замки в тропических кущах, прозрачный залив, а теперь застекленные скалы и сплошной асфальт», — сказал я. Лет через 10, тут будет Мертвое море. Ну и наслаждайтесь, пока есть чем, провозгласил он тост. Мы пригубили виски, Ольга ушла укладывать ребенка, а мы остались наедине в просторной гостиной. Как я понял, у тебя проблемы, сказал я. «И еще какие? Подскочил он с кресла и, потерянно повел головой по сторонам, словно не зная с чего начать. Познакомился я пару лет назад с одним арабом, начал неуверенно. Еще в советские времена учился у нас. Говорит по-русски, зять шейха солидный парень. Предложил мне партнерство с недвижимостью. Ну и завлек. Два года все шло гладко, а потом надул меня до десяти атмосфер. Кинул на шесть квартир. Я за них заплатил, а по документам они все его. Что делать? «Ума не приложу. Судиться с ним дело пустое. Он пригрозил, начнешь выступать, вылетишь из страны. И ведь не пикнешь. Он гражданин, а у меня лишь виза. Пойду на конфликт, потеряю последнее. Вообще, чем больше узнаю арабов, тем больше понимаю евреев». «Странный факт», — сказал я. «Родственники шейхов предпочитают учиться в Гарварде или в Сорбонне. «Но уж не знаю, что его привлекло в то время в Москве». «Значит, был мотив», — сказал я. «Как же ты так со своей боевой коммерческой биографией не учуял провокатора?» «Да он кого хочешь, окрутит», — запальчиво произнес Дима. «Нашего консула, представь, и то шестеркой своей заделал. Тот ему даже российский паспорт выписал, чтоб с визами ему не мучиться» а он в Москву постоянно мотается, у него там агентство по продаже здешних неликвидов. «Ну и напиши мне его полное имя», — предложил я, — «и завтра начнем думать, вернее, кое-что предпринимать». «Если ко мне все вернется, одна квартира твоя, с бассейном и с видом на море», — горячо пообещал Дима. «Ты меня знаешь, я никогда не краил. Утром, после завтрака, пошли на пляж, уселись под тентом на зеленом газончике. Жена с ребенком незамедлительно прошествовали к голубой спокойной водичке, а я, потягивая тропический коктейль, позвонил одному из помощников Олейникова, парню толковому, не мешкающему с оперативными решениями и хваткому, как клещ. Объяснил, не вдаваясь в излишние детали, ситуацию. Если во времена оне он учился в Москве, значит, сказал я и выдержал паузу. Все понял, пробью анналы, откликнулся он. И к вечеру, когда мы прогуливались по узким улочкам старого города, раздался звонок. Ты все правильно угадал, сказал мне помощник. Он на хорошем старом крючке, аферист еще тот. Кстати, он гражданин Сирии, а в Эмиратах никто знает кое-кого из окружения шейха по делам коммерции ну и конструирует легенды в пользу своей значимости если надо мы его серьезно прижмем мы его спрессуем с двух сторон поразмыслив сказал я а затем набрал номер телефона димы когда твой араб в очередной раз вылетает в москву завтра убито откликнулся он у меня в его офисе секретарша Это, ну, замечательное отношение, она мне барабанит. Три часа назад заказала ему билет. Я позвонил верному Акимову. Сказал, завтра в аэропорту принимаете араба с фальшивым российским паспортом. То есть бланк паспорта подлинный, но выдан незаконно, лицу без гражданства, что означает использование заведомо подложного документа. Статья. Данные вышлю сообщением. Когда начнете работать с задержанным, позвони мне. Работайте с напором, без стеснений. И ждите поддержку со стороны наших соседей. Они подъедут поставить ему на место съехавшие от жизненных успехов мозги. Заглянув вечерком в апартаменты Димы, я застал его за весьма странным занятием. Дима доставал пинцетом из дамской щетки для волос, застрявшее в ней содержимое и был, казалось, безраздельно поглощен этими скрупулезными манипуляциями. «Ты чего делаешь?» — спросил я. «Завтра прибывает жена», — объяснил он мне, озабоченно надув губы. «Надо ликвидировать все улики. Оставшиеся после секретарши араба? В том числе. Вот бабы!» — возмущенно провозгласил он. «Хватают в ванной комнате, что ни попадя». Чесалась коза щеткой жены. Теперь надо удалить все темные волосы, а светлые оставить. — Грамотно, — согласился я. — Тонкий ход. — Ну, поздравляю, завтра твой арабский мазурик будет сидеть с намятыми боками за крепкой решеткой. И я поведал Диме о кознях, готовящихся в отношении его бывшего партнера, а также прояснил ему нюансы, касающиеся здешнего статуса араба и вообще личности. Дима просветлел лицом, но затем вновь озаботился. Оттуда он ничего не вернет, наобещает, но не вернет. Документы надо переписать здесь, в его присутствии. — Все он вернет, — убежденно сказал я. Слепится подписка о невыезде, затем он нарушит ее условия и, если что, будет объявлен в розыск. Соответствующей телегой направленная сюда в полицию, о чем его заранее предупредят. Предупредят его и о том, что представляться зятем шейха и совершать благодаря этому мошенничество значит бросать несмываемые пятна на репутацию высочайшей семьи. Еще аргументы, изволь. От его московской конторы не останется и следа. Все финансовые проводки будут исследованы под микроскопом. А это еще одно вероятное уголовное дело. Далее, как в Сирии, откуда он родом, так и в Эмиратах, крайне болезненно отнесутся к его прошлой роли агентишки КГБ. О нынешних его связях мне неведомо. Но таковые связи, уверяю тебя, всегда имеют историю и не обрываются до гробовой доски. О чем знают представители всех спецслужб в мире. И, попади он в лапы любой исламской контрразведки по доказательному доносу, продолжать, думаю, не надо. Ах, вот как!» Дима осторожно присел на край унитаза, скрестив босые ноги. «Так что смело прибавь ему счет за нанесение морального ущерба», продолжил я, «и содержимым этого счета мы благородно компенсируем усилия тех ребят, что завтра им предметно займутся». И еще за мной кабак, приподнято заявил Дима. Прям сегодня. С ребенком побудет сиделка. Это я решу прямо сейчас. Какой вы Дима молодец, восхитилась им Ольга, когда мы сидели за ресторанным столом на балконе с видом на ночной залив. Приехать сюда, начать все с нуля и так развернуться? Ваш муж не хуже, ответил Дима, шмыгнув носом. Он здесь всего несколько дней. А у вас уже, считай, собственная квартира. В течение этих дней заработанная». «Это как?» — растерялась Ольга. «Ну, это мы еще поглядим», — промямлил я, зыркнув злобно на болтуна. «Именно поглядим», — отозвался он бодро. «Завтра смотрины». «Вот ты даешь, покосилась на меня Ольга неодобрительно. «Опять выдумываешь всякие комбинации». «Если бы я не выдумывал», — сказал я, — «то на что бы мы жили?» — так говорил один писатель своей супруге. Она пренебрежительно отмахнулась. А я едва справился с накатившим раздражением. Увы, в последнее время наши отношения претерпевали некоторый кризис. Мы мало виделись. Ольга пеняла, что я стал замкнут и нелюдим, не интересуюсь ничем, кроме своей работы, а на работу мою смотрела с высока, как на некий порочный бизнес. Ее прошлые романтические представления о доблестных борцах с жуликами и бандитами видимо претерпели значительные деформации. И объективные причины тому и имелись. Все она видела, все понимала. Моё материальное преуспевание, как я ни старался, утаить было сложно. И в профессии моей она откровенно разочаровалась. И во мне, в частности, наверное. Хотя умалить меня на людях было для нее табу. Но этот презрительный жест был подобен пощечине. Я призадумался, какой бы ей дать укорот, но тут раздался телефонный звонок. В оконце требовательно верещавшего аппарата, ерзавшего в судорогах вибрации на темном стекле стола, проявился номер звонившего абонента. Местный номер. Кто бы это мог быть? ⁇ Мистер Шувалов ⁇ вопросил меня мягкий мужской голос на английском языке. Меня зовут Джон Скотт. Да, мне говорила вас Юра, припомнил я. То есть, Фу, Джордж. Мы могли бы увидеться завтра, скажем, на пляже после завтрака. Вам будет удобно? Конечно. Тогда я подъеду, предварительно позвонив. «Чего это ты на английском заговорил?» спросила жена с подозрением. «Завтра подъедет Юркин приятель», — сказал я, американский милиционер. «Желает познакомиться для обмена, вероятно, опытом». «Полезная связь», — отреагировал Дима. «А чего он здесь, по работе? Американцы сюда на отдых не ездят. У них Гавайи, Доминикана, Флорида». И тут кольнуло меня некое нездоровое предчувствие. Но развиться ему я не дал, разговор о предстоящей встрече скомкал, поведал пару забавных историй из недавней служебной практики, и вечер мы провели беззаботно, весело и закончили его в изрядном подпитии. Утром на пляж я отправился в одиночестве. Вчерашним днем дочка, видимо, перегрелась на солнце, температурила, и Ольга осталась с ней дома. Я заказал пиво, улегся на лежак в паре метров от набегающей волны. И тут по соседству со мной присел мужчина, одетый в легкие спортивные брюки, шелковую рубашку с короткими широкими рукавами и в кожаные сандалеты с открытой пяткой. Лицо у него было открытое, хотя и жесткое, темные волосы тронуты легкой проседью, а в распахнутом вороте рубашки проглядывала крепкая атлетическая грудь и руки, лежавшие на коленях, были мускулисты и жилисты. «Так вот я и есть Джон Скотт», — обратился он ко мне на чистом русском языке, в котором едва угадывался акцент. «Как вы меня нашли?» — встрепенулся я. «Так я же полицейский, вы забыли». Он старался говорить приветливо и выглядеть доброжелательно. Но в глазах его была волчья холодная настороженность, видимо, привычная. И повеяло на меня от него нехорошим, ненужным мне, но выверенно неотвратимым, зревшим, подобно семени зловредной хвори, в неизвестности дальнейшей судьбы, дошедшей до своего пагубного победного рубежа. И вчерашнее предощущение неясной беды уже всецело и чугунно охватило меня, и язык каменно замер во рту. «А вы, по-моему, все поняли» рассеянно произнес он, опустив глаза долу. Я не очень-то и удивился его проницательности. «Не хочу делиться скоропалительными предположениями», обронил хладнокровно как мог, едва справляясь с растерянностью. «Я тоже из главного управления», — поведал он равнодушным тоном. «Только из другого, из настоящего». Из главного управления всем миром, подумалось мне обреченно. Вот и пришлось мне воочию встретиться с представителем загадочного ЦРУ. Трепыхалась, конечно, бессильным мотыльком, пытающимся пробить стеклом и слишком, что это не так, что я ошибаюсь, и сейчас этот парень обратит все в шутку и в небыль. Но то, что он произнес далее, безжалостно развеяло какие-либо иллюзии. «У вашего друга, после того, как вы с ним поменялись ролями, в Америке возникли некоторые неприятности», — пояснил он. «Ах, вот что дошло до меня». «Теперь понимаю, каким образом он выпутался», — промолвил я. «Ну а что ему оставалось делать, дабы спастись?» — сочувственным тоном произнес Джон. «Пришлось выложить нам правду, весьма любопытную» и мы решили, что перед нами готовый проект, и начали наблюдать за вашей судьбой. Не скрою, мы до сих пор поражаемся вашим достижением. Порой вы мне напоминаете гениального разведчика, прирожденного. Это огромная редкость. Может, эти качества у вас из прошлой жизни? Один наш аналитик, склонный, подозреваю, к мистике, выразился в отношении вашей персоны Именно это таким образом. Внезапно я все уяснил. Вы меня использовали в темную, через риф, сказал я. И когда назрел конфликт, решили открыть карты, чтобы урезонить мою гордыню, так? Да вы действительно талант. Я идиот, сказал я. Хотя бы потому, что поверил Юри Ижбанову». Будто они работают на какую-то мифическую питерскую команду и занимаются исключительно заработком денег, качаясь на волнах российской конъюнктуры. Нет, они плавают в глубине, четко держа курс, как ядерная подводная лодка. А вы говорите талант. Они ввели вас в заблуждение, молодцы, откликнулся он. Но так или иначе все разъяснилось. И сейчас идет формальная вербовка на шантаже, сформулировал я. А кто в этом виноват? – спросил Скотт. Сейчас вы платите за прошлые промахи. И теперь за них придется платить всю жизнь, вырвалось у меня. Тут я вспомнил, как придумал вчера взять в тиски араба. Моя комбинация возвратилась ко мне старицей. «Вы зря переживаете», — пожал плечами Скотт. «Мне кажется, какая-то высшая логика жизни привела вас в нашу западню». «Да, она, собственно, существует, как умозрительное понятие. От вас не требуется никакого риска, да и вами никто не собирается рисковать. А суть нашего разговора — поставить все на свои места и напомнить вам, что ваша мама и ваша дочь — американские граждане» и таковыми, надеюсь, будут ваши внуки. Да и вы, впоследствии, уволившись со службы, переедете к нам. Что вам делать в России? Но пока вы в России, мы будем поддерживать вас, оказывать всяческую помощь и устранять все проблемы, с которыми вы столкнетесь. Отныне, знайте, за вами стоит столь значительная сила, масштабы которой вам даже трудно представить. Мне отстраненно подумалось, что, может быть, точно так же нами манипулирует высшая цивилизация, некогда заселившая нас на этой планете, уничтожая одних, выталкивая на высшие посты других, не давая подняться на вершины опасным для них талантам и выстраивая таким образом движение масс в угодном направлении. «И что от меня потребуется после всех этих откровений?» — спросил я. «Пока решение тех или иных технических задач», — сказал он. «Собственно, вы их и так успешно для нас решаете с недавней поры через риф. Вербовка Олейникова возможно, как думаете?» «Категорически нет. Значит, будем использовать его на полутонах». «И вот еще что», — поднял он палец. «Не ссорьтесь с Жбановым. Он, в конце концов, исполнитель». Вы можете возразить ему, но обоснуйте свои отказы или сомнения логикой, а не эмоциями. И если потребуется что-либо деликатное, обращайтесь к нему без стеснений, в приказном порядке он все устроит. Вы слишком мягко стелите, заметил я. Где жесткие задания, глобальные задачи, появятся позднее, когда я успокоюсь и расслаблюсь. Все куда проще, с одной стороны. «И сложнее с другой», — ответил он. «У нас нет необходимости водить вас за нос. Вы — человек на своем месте, удачно вписавшийся в систему и уяснивший, что идти против ее правил себе дороже. И чем дальше вы продвигаетесь по ее ступеням, тем глубже проникаетесь ее духом. Вот и делайте карьеру. Мы вам в этом всячески посодействуем». «Но это одна сторона дела», — сказал я, — «весьма незамысловатая». «Интересует другая? Теневая?» — откликнулся он. «Хорошо. Я позволю себе личное откровенное размышление. Ваша задача значительнее, чем вы думаете. Вы не просто элемент в механизме разложения российского общества и его полицейского механизма. «Вам суждено превратиться в катализатор этого процесса, безотносительно наших усилий. Процесса, не скрою, весьма устраивающего нас. Горькая правда, но, как умный человек, вы обязаны ее осознать. И что еще горше — смириться с ней». А вот тут мистер Скотт крупно и непоправимо ошибся. Я вежливо выслушивал его, я соглашался, что угодил в ловушку. Я отстраненно подумывал о том, что лучше застрелиться, но не существовать в уютном коконе предателя и отступника, куда меня запаковали ловкие заокеанские шпионы. Но тут, словно свыше, меня посетила уверенность, что хрен горький получат эти черти, а не мою душу. И вывернусь я из этих силков непременно, ничем совесть свою не запачкав. И я внезапно для себя рассмеялся. Он удивленно вскинул на меня глаза. «Что с вами? Я никогда не думал, что стану сначала милиционером, а потом шпионом», — объяснил я. «Или агентом влияния. Суть та же». Он покачал головой укоризненно. «Вы напрасно пытаетесь отстраниться от той личности, которую из себя представляете в реальности. Другой уже нет, забудьте. И я прошу вас изжить в себе какое-либо поверхностное отношение к своим должностным и внедолжностным статусам», — довольно строго предупредил он. «Как мне относиться к себе самому, мое персональное дело?» Дружелюбно глядя ему в глаза, произнес я. «Главное, мы поняли друг друга, и теперь смело летите в Вашингтон с докладом о нашем успешном оперативном контакте». В его глазах мелькнула неуверенность. «Вы ведете себя как-то странно». «В чем странность?» — спросил я. «Я не угнетен, я бодр и весел. Я выразил согласие с вашими аргументами». Чем я не самый коммуникабельный агент с прочной психикой? Если вы решили сыграть в какую-то сомнительную игру, то... Начал он, но я его перебил. Джон, не проявляйте слабость. Вы покупаетесь на неадекватных реакциях. Я просто стараюсь эмоционально отодвинуть себя от тягостных комплексов. Успокойтесь. Куда мне деваться? Мышеловка захлопнулась. Чем еще вас утешить? Погладить по головке, пиво вам заказать? Мне кажется, вы способны преподнести нам сюрпризы. И я хочу предостеречь вас от них. «Связь через Жбанова?» — перебил я его холодно. «Ну да, конечно. Если вам нечего прибавить, — привстал я, — то вы свободны, парень из Ленгли. Я пошел плавать в заливе. У меня отпуск». Наверное, покуда я нырял среди волн, он следил за мной, обмирая всей своей шпионской душой, не решил ли я утопиться. Но я вышел на берег, попил пивка и, смежив веки, улегся под нежное солнышко, прислушиваясь к шелесту листвы пальм под легким бризом. И поймал себя на мысли, что первоначальная ошарашенность и испуг ушли без следа. Осталось лишь досада, что эти цепкие гады ухватили меня за хвост. Но ведь существует такая тварь, как ящерица. Вот и подумаем, как ей уподобиться. Домой я вернулся к обеду. Чего ты мрачный? заметила наблюдательная Ольга. Это загар, улыбнулся я. Встречался со своим коллегой. Нет, отвечал я. Его срочно куда-то выдернули. Он здесь по делам ищет какого-то мошенника, надувшего нефтяную компанию». На обед к нам заглянул Дима. «Звонил араб», — сообщил, отдуваясь деловито. «Прилетает послезавтра». «Отдаст все!» Я ему навесил сто тысяч на его же блудняк. Поскрипел клыками, но согласился. «Ребятам хватит?» «Нормально», — сказал я. «Ты сегодня какой-то отстраненный?» Участливо поднял он на меня глаза. Вчера перепили, сегодня перекупался. «Квартиру поедем смотреть?» спросил Дима, вошедшую на кухню Ольгу. «Здесь недалеко, через две улицы. Ключи у меня». «Да ты пообедай сначала. Я борщ сварила, бульон на молодой баранине с зеленью. Капуста, правда, местная и свёкла». «Вот это дело!» с восторгом согласился Дима. Квартиру мы осмотрели — огромную с видом на морскую даль и знойный горизонт, с бассейном и джакузи, со встроенной кухней и сантехникой. Расставляйте мебель, вешайте шторы и живите в свое удовольствие, — комментировал Дима, водя нас из комнаты в комнату. Дима, милый, когда мы сподобимся вернуться сюда еще? — спросила жалобным тоном Ольга. Ты о чем? Тогда завтра же сдаем ее. — ответил он. — Чего стенам простаивать? Все устроим в том же бюро, где они оформляются в собственность. Я стоял у окна, глядел на синюю даль, и меня вновь и вновь колка, словно кошачьей лапкой, трогала за сердце тревога. И ни малейшей радости от бог весть как свалившегося на меня арабского богатства я не испытывал. Скоро в Москву на плаху работы и жизни. Теперь уже непоправимо иной — исковерканный и двуличный. Или трёхличный. И как буду к ней принаравливаться?